Содержание. Большие финансы или у истоков корпоратократии. Фурсов. Предисловие. Глава 1. Рождение и злоключение финансовых магнатов. Глава 2. Финансисты прошлого. Глава 3 спекулянты и банкроты глава 4 революция которая дает доход глава 5 сабля в помощь золоту глава 6 династия занявшая место бурбонов глава 7 ротшильд король европы глава 8 гроза после которой завтра не наступит глава 9 деус экс-машина режима глава 10 они считают что умирают за родину глава 11 Синархия национальной революции глава 12 большие финансы и царизм глава 13 циничный союз. Глава 14. Кулисы мирного сосуществования. Глава 15. Тайна Мендес-Франса. Глава 16. Крупные банкиры-космополиты. Глава 17. Слишком могущественный банк в слишком слабом государстве. Глава 18. Франция. Ставка в дуэли банкиров. Глава 19. Политическая эволюция капиталистической буржуазии. Глава 20. Как становятся депутатами и как ими остаются. Глава 21. Дела – это деньги других. Глава 22. Большой банк управляет французской экономикой. Глава 23. Мале и протестантский банк. Глава 24. Луи Дрейфусы, Ротшильды, Вормсы. Глава 25. Крупные тресты душат мелкую торговлю. Глава 26. Четвёртая власть склоняется перед плутократами. Глава 27. За кулисами прессы. Глава 28. В следующем году в Иерусалим. Глава 29. Тель-Авив и Москва. Глава 30. Израиль колония или инструмент международных финансов. Глава 31. Таинственный человек Европы. Глава 32. Сити господствует над Содружеством. Глава 33. Империя большого бизнеса. Глава 34. Статуя свободы или золотой телец. Глава 35. Миллиардер, антикапиталист, Форд. Глава 36. Уолл-стрит правит в Вашингтоне. Глава 37. Сити Латинская Америка – колония большого бизнеса. Конец содержания.